Достаточно ему было повернуть голову, и он различал бледное пятно дыма, это город в десяти милях отсюда, а, глядя прямо перед собой, он видел широкую полосу поймы, разгороженную на большие владения плантации. Одна из них принадлежала Эдмонсам, там родились ныне живущие Эдмонс и Лукас, дед Эдмонса был дедом тому и другому. На берегу собственной небольшой реки, хотя даже на памяти его дедушки по ней еще ходили пароходы, а затем плотную стену речных зарослей и за ней простирающиеся далеко на восток, север и запад, не просто туда, два конечных мыса, нахмурившись, повернулись спиной друг к другу над пустыней двух океанов, над горной заставой Канады. Но до самого края земли — север. Не просто север, а север с большой буквы, чужой, запредельный не географическая местность, а эмоциональное представление, характер, с которым всегда надо быть, он впитал это с молоком матери на стороже, на чеку. Не бояться нисколько и теперь уже в сущности не ненавидеть, а просто иной раз даже... Скушливо и даже не совсем искренне не подчиняться. Так с раннего детства ему запомнилась картинка, в которой теперь, на пороге возмужания, он ничего не мог бы, да и не видел оснований менять и не думал, что она как-то изменится для него и в старости. Невысокая полукруглая стена, всякий, кто действительно хотел бы, вполне мог перелезть через нее, Он считал, что любой мальчишка обязательно перелез бы. А сверху, с этой стены, позади которой расстилается богатая, густонаселенная, никогда не подвергавшаяся опустошению страна, с громадными, сверкающими, нетронутыми столицами, несожженными городами, неразоренными фермами, такая обильная и так надежно от всего защищенная, что, казалось бы, откуда у них такое любопытство? На него и на тех, кто с ним, глядят бесчисленные ряды лиц, ряд за рядом, все похожие на его лицо, и говорят они на том же языке, что и он, и иногда даже отвлекаются на то же имя, однако между ним и всеми, кто с ним, и теми нет настоящего родства, и скоро даже не будет и контакта, потому что даже слова общие для тех и других, скоро будут иметь не то же значение. А потом и этому наступит конец, потому что они так отдалятся друг от друга, что перестанут даже слышать друг друга. Только бесчисленная масса лиц, глядящих сверху вниз на него, и тех, кто с ним, с едва уловимым выражением изумления, обиды, обманутой надежды, И, что любопытнее всего, готовности поверить, мимовольной почти беспомощной, жадной готовности поверить всему, что угодно, о юге, даже не обязательно, чтобы это было что-то порочащее, а просто что-то диковинное, странное. И тут дядя опять заговорил о том же, о чем он и сам думал. И он опять нисколько не удивился, что дядя не перебивает, а просто подхватывает его мысли. «Это потому, что мы единственный народ в Соединенных Штатах, и я сейчас говорю не о Самбо, к нему я потом перейду, который представляет собой нечто однородное. Я хочу сказать, единственный сколько-нибудь весомой величины». Поселенец Новой Англии тоже, конечно, удален от моря и от тех выбросов Европы, которые наносят к нашим берегам и которые наша страна сажает на бессрочный карантин в эфемерных, лишенных корней городах с фабриками и литейными и муниципальными пособиями так надежно и прочно, что могла бы позавидовать любая полиция». Но народа в Новой Англии осталось немного, так же, как немного осталось и швейцарцев, которые представляют собой не столько народ, сколько скромное, маленькое, добропорядочное, вполне оправдывающее себя, платежеспособное предприятие. Так что мы на самом деле вовсе не против того, что у чужеземцев, да и у нас тоже, называется прогрессом и просвещением. Мы защищаем в сущности не нашу политику или наши убеждения и даже не наш образ жизни, а просто нашу целостность. Защищаем ее от федерального правительства, которому все остальные в нашей стране вынуждены просто в отчаянии уступать все больше и больше своей личной неприкосновенной свободы ради того, чтобы сохранить свое место в Соединенных Штатах. И, конечно, мы будем их впредь защищать ее. Мы, я имею в виду всех нас, четвертый участок, который глаз не сомкнет и не успокоится, пока не покончит с Лукасом Бичимом или с кем-то там еще, и тем самым расплатится за Винсена Гаури, и первый, второй, третий, пятый участки, которые безгневно из принципа хотят быть очевидцами этой расплаты, Не знаем, почему это важно. Нам и не надо это знать. Очень немногие из нас понимают, что только из целостности и вырастает в народе или для народа нечто, имеющее длительную неприходящую ценность — литература, искусство, наука и тот минимум администрирования и полиции, который, собственно, и означает свободу и независимость. И самое ценное — национальный характер, что в критический момент стоит всего. А этот критический момент наступит для нас, когда мы сойдемся с противником, у которого людей не меньше, чем у нас, и сырья не меньше, и который, кто знает, способен даже хвастаться и бахвалиться не меньше нас. Вот почему мы должны противиться Северу. Не просто, чтобы уберечь себя, не даже обоих нас, чтобы остаться единым народом, ибо это будет неизбежным побочным результатом того, что мы сохраним. А это и есть то самое, во имя чего мы три поколения тому назад проиграли кровавую войну на собственных задворках, правда, не требующей доказательств, что самбо... Это человек, живущий в свободной стране, и, следовательно, он должен быть свободным. Вот это мы, в сущности, защищаем. Право самим предоставить ему свободу. Мы должны это взять на себя по той причине, что никто другой не может этого сделать, ибо вот уже скоро сто лет, как Север сделал такую попытку, и вот уже на протяжении 75 пяти лет... Признает, что у него это не вышло. Итак, это предстоит сделать нам. И скоро уже такого рода вещей можно будет даже и не опасаться. Их и теперь не должно бы быть. Не должно было бы быть и раньше, и никогда